Глава шестая. Храм трёхликого. Годовщина победы в Третьей войне единственное событие в году, объединявшее людей всех полов, возрастов и наций. Вот уже более 17 веков. Надо сказать, люди вообще любили гульнуть до да с размахом, был бы повод. Но только в этот день На улицах всех городов можно было увидеть представителей высоких сословий, весело болтающих с простыми грузчиками, или загорелых равийских караванщиков, бротающихся с низкорослыми тягуньскими торговцами. Даже говоря на разных языках, люди всё равно понимали друг друга. Это был их общий праздник, общая победа. Хотя мало кто из них сейчас мог бы с уверенностью ответить, Из-за чего вообще разразилась та страшная война? Кто её начал? Как вышло, что гномы приняли сторону людей? Откуда взялись и куда потом делись вампиры? А самое главное, почему гордые и несгибаемые эльфы в самый разгар боя вдруг бросили оружие и с позором бежали, несмотря на то, что перевес был явно на их стороне? Многочисленные исторические хроники сильно расходились во мнении на этот счет, так что оставалось лишь гадать и наслаждаться праздником, который неизменно справляли уже более тысячи лет. Рей не слишком-то интересовался историей, предпочитая жить настоящим и думать о будущем. И сейчас его будущее зависело только от того, насколько успешно он выполнит свое задание. Попрятав аванс в четырёх надёжных тайниках, он заглянул в пустую квартиру Элизы, где сменил мягкую кожаную куртку и серую кофту с капюшоном на мешковатую крестьянскую рубаху с лёгким плащом накидкой, и смазал грязью приметные замшевые сапоги и обвязал их полосками серой ткани, по примеру бедняков, которые таким образом удерживали на ногах великоватую обувь. На голову натянул светлый лохматый парик с простецкой шляпой, а с помощью цветастого грима, сохранившегося еще с позы прошлого года, придал лицу в меру несвежий и слегка помятый вид. С умилением вспоминая молоденькую актриску, научившую его премудростям нанесения грима и макияжа. Теперь выдать его могла только дорогая кожаная сумка. Си ещё более дорогими европейскими инструментами. Поэтому вор запихнул её в небольшой льняной мешок на верёвке, для верности накидал сверху всякого тряпья с огрызками от яблок и перекинул мешок через плечо. Потом ещё раз критически оценил плоды своих усилий в потемневшем зеркале обыкновенный, серый, ничем не примечательный бродяга, как и в столице пруд-пруди. Но всё равно красавчик. Рей подмигнул отражению и незамеченным выскользнул из дома. Вечерние улицы были ярко освещены разноцветными алхимическими огнями, горящими внутри ажурных фонарей. Воздух пах недавним дождём. Чуть ли не из каждого проулка доносилось многоголосное пение. Даже стражи порядка Время от времени не выдерживали, поддаваясь всеобщему настроению, и начинали что-то весело выкрикивать прохожим девушкам, после чего долго и преувеличенно громко хохотали. По пути к храму Рэй успел вдоволь на обниматься с нарядными дамами и набегаться от их кавалеров, выпить хмельного эля с заезжими артистами и обчистить парочку накаленных варишек исключительно в назидательных целях. В мешке у него остались только самые необходимые инструменты, а наиболее ценные из них, вроде редчайшего свитка телепортации, использовать который Рай боялся, а выкинуть не решался, были спрятаны и надёжно закреплены в потайных кармашках. Не потеряются, легко достать из любого положения, да и другие воры до них не дотянутся. Коллеги могли запросто попытаться ограбить конкурента, а особо отморожены даже тихо пристукнуть. К счастью, большинство их трудилось сейчас в центре города, на главной площади, куда стекалась самая многочисленная публика, жаждущая услышать очередную героическую речь императора Луциана IV. Здесь же, на северной окраине Талика, было почти пустынно. Тем не менее, у входа в храм Троидинова, где каждого посетителя проверяли чероскопами, образовалась небольшая толчея. Днём Рей уже навернул вокруг закрытого храма несколько кругов, прислушиваясь и присматриваясь, а потом сейчас сразу направился к распахнутым воротам, ещё и издали наметив для себя парочку невольных помощников. Одним из них был одинокий мужчина средних лет. Одет он был просто, но со вкусом и вполне мог оказаться заезжим купцом. А значит, Никто не удивился бы, обнаружив в его вещах какой-нибудь запрещенный магический предмет. Рей бочком протолкался к нему через праздно беседующих людей и, как бы не вначале, задел мужчину плечом. Тот ничего и не заметил, целиком увлеченный подслушиванием чужих разговоров, но дело было сделано. В кармане мужчины перекатывалось колечко с довольно мощной колдовской печатью. Защищающие владельца не то от поноса, не то от запора. В любом случае детектор его не упустит, а на выяснение свойств в кольца должно уйти немало времени, что тоже хорошо. Нетерпимость храмовников ко всякого рода магии уступала только их страстному желанию прибрать все магическое в свои руки. Во время своих путешествий. Рейчистенько пересекался с многочисленными экспедициями Храма, посланными изучать древние гробницы, руины, покинутые эльфийские рощи и заброшенные гномьи города. Одной рукой, загребая книги и артефакты древности, другой рукой Храм безжалостно истреблял чародеев, пресекая даже разговоры о магии. Развалины замка Ордена Белого Пламени До сих пор служит мрачным напоминанием о том, что ещё полтора века назад рыцари ордена могли беспрепятственно арестовать любого, чем-то не угодившего им человека, и утащить в свои подвалы для расследования. В конце концов, фанатики допикли даже императора, и орден было приказано ликвидировать. Храмовники подчинились, но сами рыцари не пожелали сложить оружие. и заперлись в своих замках, расположенных по всей империи. Каждый такой замок приходилось брать штурмом, осада могла затянуться на несколько лет. Но храмня неожиданно пришёл на помощь и снабдил армию новыми пушками. За год с орденом было покончено, и от всех его рыцарей-охотников вскоре остались только мрачные легенды. Впрочем, В подкинутом кольце не было ничего совсем уж необычного. На черном рынке можно найти и не такое: артефакты, свитки с заклинаниями, старые гремуары, зачарованные предметы. Это далеко не полный перечень. Рэй периодически навещал известные ему торговые точки в поисках чего-нибудь, что заинтересовало бы его приятеля и изобретателя. Большинство предложений, правда, оказывались фальшивками. но попадались и настоящие, как вот это колечко. Его, конечно, отнимут, но ничего серьезного ни вольному соучастнику не грозило. Одиночки, по опыту Рэя, всегда приковывают к себе более пристальное внимание со стороны стражей порядка, в то время как милующиеся парочки обычно подозрений не вызывают и будто сливаются с пейзажем. Поэтому второй жертвой. Стояла опять же одинокая молодая девушка с задумчивым видом, стоявшая возле массивных колон главного входа. Студентка, подумал Рей, внимательно разглядев издалека скромную, но аккуратную одежду строгого покроя, большие очки на миловидном лице и две толстые книги, крышки которых торчали из перекинутой через плечо девушки сумки. Представившись путешественникам Вор без труда расположил её к себе парой остроумных комплиментов и комментариями на тему особенностей храмовой архитектуры. И видит Тихат, за один этот день он мысленно исходил храмовый комплекс вдоль поперёк. А спустя минуту они уже под ручку приблизились ко входу во внутренний двор. Стараниями Мирея они оказались перед дверями одновременно с тем самым купцом, И вор, нарочно замешкавшись, пропустил мужчину вперёд. Как и планировалось, прибор стражника тут же среагировал на магическое кольцо, издав противный писк. Гвардейцы отвлеклись на ни в чём не повинного бедолагу, а Рейбес без всяких помех и даже примитивного обыска на оружие протиснулся мимо них во двор, таща за руку сгоравшую от любопытства даму. Ну вот, Первая линия обороны преодолена. Он на территории Харама. Теперь оставалось самое сложное: дождаться условного сигнала от колдуна и не попасться на глаза верховному Дейну, который, если верить предупреждениям старика, способен с одного взгляда разоблачить злоумышленника. Пока что всё шло гладко. Охраны во дворе было больше, чем разу хотелось бы, но на него и студентку Супоением рассказывающий об истории строительства храма никто не смотрел, что говорило об успешности маскировки. Пользуясь случаем, вор профессионально огляделся по сторонам. Центральное здание храма имело форму большого полуцилиндра, к которому с двух боков примыкали прямоугольные жилые строения с маленькими башенками. Это было, наверное, единственное сооружение в Талике, построенное из прочного и дорогостоящего белого камня. Еще сотню лет назад храм был вдвое выше, длинной островерхих башен, не уступая ратуше, и при этом занимал вдвое меньшую территорию. Но религия все теснее приплеталась с наукой и медициной. Храмовники научились извлекать из артефактов использованную на их создание магию. И, наконец, здесь было решено организовать закрытый научно-исследовательский центр. Три верхних этажа снесли вместе с башнями из соображений безопасности. В подземных лабораториях частенько что-нибудь до взрывалось, вызывая обрушение кровли. Здание укрепили, территорию расширили аж в несколько раз и построили на ней ещё два корпуса: учебный и научный. В современном виде храм трёхликого совмещал в себе уже не только науку, техномагию и религию. Это было отчасти ещё и военное учреждение, призванное в случае новой войны встать на защиту мирных граждан наравне с имперскими легионерами. По слухам, здесь денные и ночные разрабатывались новые виды смертоносного оружия и проводились опыты по созданию гибридов из живых существ. А глубоко под землёй, помимо лабораторий, находилось убежище для знатных особ с отдельными комнатками и потайными выходами на поверхность. Люди с воображением побогаче рассказывали, что в мирное время, то есть сейчас, эти подземелья использовались в качестве тюрьмы для политических преступников, магов и отловленных эльфийских шпионов. Да многое чего ещё говорили про это место и его обитателей, но на самом деле правда не знал никто. Потому что ещё ни один из смельчаков, отважившихся пробраться внутрь и всё выяснить, не вернулся обратно. Рейу как-то совсем не хотелось проходить сквозь гостеприимно распахнутые двери храма. Он планировал прогуляться по саду залечь там под каким-нибудь кустом и ждать сигнала. Но студентка настойчиво тянула его за руку, непрерывно тараторя об особенностях внутренней архитектуры, а гвардейцы зорко следили за территорией. Ворс мирился, снял свою шляпу и под роскатистые звуки колокола вошёл в ярко освещённый зал. Однажды Рей здесь уже бывал. Много лет назад, как ни смешно, он тогда пришёл сюда не по работе, а в поисках ответов. И надо сказать, ответы он действительно нашёл, а вот веру в богов потерял окончательно. За 10 лет здесь практически ничего не изменилось. Просторное помещение храма в праздники освещалось множеством висящих под высоким потолком золотистых шаров, созданных сдешними алхимиками с применением присловутой технологии М. Шары попеременно мерцали, создавая таинственную волшебную атмосферу. Куполообразный потолок и стены зала были украшены цветными фресками, изображавшими различные сцены сотворения мира и людей, а массивные колонны подпирали собой узкие и согнутые дугой балкончики по обеим сторонам от входа. Балконы пока наполовину пустовали. Верховного Дейна среди присутствующих вор не заметил. Зато на длинных скамейках свободных мест оставалось все меньше. Люди оживленно переговаривались друг с другом, стараясь перекричать гулки удары колокола, созывавшего последних прихожан. По центральному проходу между рядами сновали молодые послушники, гвардейцы, и что было весьма кстате, торопящиеся занять свои места на балконе учёные. Рей подгадал момент, когда охраны поблизости не оказалось, и усаживая свою даму на лавочку в левом ряду, не нароком толкнул задом как раз проходящего мимо седовласового мужчину в белом одеянии, чуть не сшибив того с ног. Ох, ох, ох! воскликнул Рей, подхватив потерявшего равновесие старика под локоть. При этом шляпа вора оказалась на полу. Он быстро поднял ее и всучил в руки мужчины, вызвав тем самым временное замешательство последнего. Мони Дика жаль. Прошу простить мою неловкость. Я когда выпью, ужасно не уклюш. А пью я все время, так что вы не ушиблись? Все в порядке. Рявкнул на него учёный, возвращая шляпу владельцу. Отцепись уже. Старик с трудом высвободился из хватки Рэя, который всё ещё продолжал поглаживать и похлопывать его по спине и плечам, и бормоча что-то себе под нос, двинулся дальше по проходу. С праздничком, негромко крикнул Рэй ему вдогонку. На всякий случай вор ещё раз огляделся. И убедившись, что его маленькое представление не привлекло к себе ненужного внимания, с довольным видом уселся на лавку рядом с девушкой. В его сапог незаметно скользнул небольшой шестиугольный стержень на колечке. Пропуск в сверхсекретные подвалы Трёхликого. Последний удар колокола ещё долго разносился под сводами храма. На возвышении перед алтарём Начали собираться дети харисты, лет 13 и на вид. Голоса людей понизились до трепетного шёпота. И даже неугомонная всезнающая студентка рядом наконец умолкла. Рей обернулся посмотреть, удалось ли всё-таки пройти подставленному им купцу, но вместо этого, к своему ужасу, увидел всё семейство барона Дюмара, входящее в зал. с запоздалыми прихожанами. Жена Барона держала в руках маленькую канареечную балонку. Рей быстро отвернулся и сделал вид, что снова уронил шляпу. Пока он копошился под лавкой, семейство прошло мимо. Вор выглянул из своего укрытия и с облегчением выдохнул. Собака его, похоже, не учуяла. Ох, вы только посмотрите, раздался у него за спиной взволнованный шёпот женщины. Настоятель-то уже совсем плох. Да, недолго ему осталось, тихо произнёс другой голос, помоложе. Очень надеюсь, Дэн Итон займёт его место. Он такой милашка. Женщина захихикала. А Рей тревожно вскинул голову. На балкон справа как раз выкатили кресло на колёсах, в котором сидел отец Фейзел с пустыми глазами и приоткрытым ртом. Коляску толкал молодой мужчина в чёрной накидке с красной треугольной брошью. Верховный Дейн занял своё кресло между настоятелем и двумя советниками. После чего сразу окинул зал внимательным взглядом. Женщины на задних рядах снова захихикали, а рей троплово прильнул к своей спутнице, локтём ощутив упругий шар девичьей груди. Студентка густо покраснела, но не отодвинулась. Эх, с досадой подумал вор, а девчонка-то хороша, может, удастся найти её после. Итна гросс в архайны, свистящим шёпотом проскандировала девушка позади рея. давясь смехом Его по возрасту могут не выдвинуть, грустно заметил другой женский голос. Слишком молод. Да какая разница, если его назначит сам отец Фейзел, никто уже поперёк не встанет. Думаешь, успеет? Взгляни на него. Кажется, разум уже покинул его голову. Говорят, Дэн Итон сам за ним ухаживает, никого не подпуская. К разговору присоединился уже четвертый голос, тоже женский. Рейн начинал испытывать сильное раздражение. Он для него и передвижное кресло соорудил своими руками. С такой заботой старик может еще и вас прянет. А иные говорят, не выдержал какой-то мужчина сзади, что Дейн ваш сам же своего приемного отца и отравил, чтобы в архейны подняться. Женщины возмущённо ахнули. А что? Думаете, совпадением всё это? Сначала бедный Айгель, да покойится он с миром, теперь отец-настоятель очень удачно сложилось, не правда ли? Это ложь, вдруг высоким голосом воскликнула студентка, резко развернувшись к сидящим на задних рядах. Итон гроз гений и никогда бы не опустился до столь низкого поступка. Последние слова она почти прокричала уже в полной тишине. Да чтоб меня, мысленно простонал вор. Особенности внутренней архитектуры, значит. Вот почему ты сегодня здесь, а не на площади, где собрались все твои сокурсники. М-м, да. Рей попытался изобразить на лице сочувственную улыбку. Он успокаивающе погладил девушку по руке, еле сдерживаясь, чтобы не расчесать себе шею в кровь. Он видел, как на них оборачиваются, чувствовал на себе чужие колючие взгляды, в том числе изучающий взгляд верховного дейна. Лицо студентки пылало праведным гневом. Рей продолжал глупо и извиняюще улыбаться. Мол, простите, дуру, что с неё возьмёшь? Женщины они такие, а эта ещё и умная, что вдвойне. В зале стало нестерпимо тихо. Из первых рядов знакомо тявкнула жёлтая собачка. Момент уже претендовал на звание самого неловкого в жизни вора, когда свет золотых шаров начал постепенно угасать. И один из мальчиков на помосте Наконец исполнил вступление, с первых нот приковав к себе всё внимание зрителей. Рей на секунду даже забыл, где он находится и зачем сюда пришёл. Ничего подобного слышать ему ещё не доводилось. Голос мальчика был настолько чистым и светлым, что буквально проникал под кожу, поднимая волоски на руках. Он просачивался в самую душу, вызывая яркие образы и пробуждая воспоминания, которым лучше бы спать мёртвым сном. Рэй вытянул шею, но так и не смог разглядеть издалека солиста. Наверное, мальчик стоял в последнем, третьем ряду, прячась от всех. Мелодия началась спокойно и размеренно, устремляясь куда-то ввысь. За пределы высокого купола к поющему тихонько присоединились другие послушники, и их голоса плавно сплелись в единый хор. Слов Фрейр разобрать до конца не удавалось, хотя суть он интуитивно улавливал. Песня очевидно была посвящена павшим в третьей войне героям. В мелодии переплетались страх и спокойствие перед лицом смерти. грусть и надежда, смирение и гордость. Но ещё было в ней что-то невразимо тревожное, от чего по спинам прихожан поползли крупные мурашки. Стремясь вырваться из гипнотических оков песни и отвлечься от гнетущего предчувствия чего-то недоброго, Рэй начал рассматривать фрески на стенах. В сгустившемся полумраке зала картины будто оживали. Вор зацепился взглядом за одну из фресок, которую раньше почему-то не замечал. На ней была изображена страшная буря. Тяжёлые облака клубились в небе, изрезанные белыми молниями. Между ними в ужасе металась серая птица, безуспешно пытаясь спастись от шторма. Морские волны пенились, разбиваясь о высокие острые скалы, и из воды вдалеке Выпрыгивал огромный белый кит. Причудливые фиолетовые деревья на вершинах утёсов гнулись под натиском ураганного ветра, теряя листву, а под их корнями свернулась клубочком серебряная змейка. И над всем этим хаосом склонялся творец, протягивая руки к одинокому кораблю без парусов. Рей оторвался от фрески, И с превеликим удивлением обнаружил, что его глаза застилают слёзы. Парень проморгался, украдкой осмотревшись по сторонам. Женщины, не таясь, плакали в носовые платки. Мужчины сидели прямо, с очень серьёзным видом. Но их выдавали подрагивающие плечи и сильно хмурящиеся брови. Даже отец-настоятель будто немного пришёл в себя. Его губы были плотно сжаты, а на морщинистой щеке отчётливо поблёскивала влажная полоска. Только лицо верховного дейна оставалось бесстрастным. Мужчина опирался о ктями на невысокие перила балкона и немигающим взором наблюдал за харистами, изредка склоняя голову набок. Голоса поющих становились громче. Тревога неумолимо нарастала. Воар уже всерьёз размышлял над тем, чтобы прямо сейчас всё бросить и податься в бега. Но тут звук достика погея, и на высокой длинной ноте пение резко оборвалось. Шары под потолком снова наполнились мерцающим золотым светом, не сразу вернув людей к действительности. Зашмыгали носы Заскрепили корсеты знатных дам. Девушка рядом с Рэйм украдкой промокнула глаза платочком, приподняв очки. Когда наконец раздались бурные овации, харисты уже скрылись в боковых дверях, а с балкона на помост спустился Итон Гросс. Не такой уж и милашка, разве что ростом удался, а в остальном парень как парень. Бородка он неровная какая-то. Дэн выглядел уставшим, но держался по-военному прямо. Какое-то время он просто стоял перед алтарём и смотрел на собравшихся сквозь подрагивающее марево от десятка свечей. А потом заговорил. Прежде всего, хочу поблагодарить всех, кто собрался сегодня под сводами нашего храма. Дейн не поленился одарить кратким взглядом каждого из присутствующих и чуть заметно улыбнулся. Наверняка для некоторых из вас это было непростое решение, учитывая сколько развлечений планируется в это же самое время на главной площади. С задних рядов послышались сдавленные смешки. И всё же вы здесь. Сегодня мы все празднуем победу в войне. о которой известно так же мало, как о строении вещества или природе магии. Но я хочу напомнить: мы отмечаем не просто великую победу. Сегодня мы чтим силу человеческого духа под кровь ярости защитников человечества более полутора тысяч лет назад. Так давно, что кажется, будто это было не с нами. Мы едва не погибли. не вымерли, как вымерли драколиски или цветные морские дельфины. Та война была не просто войной за землю, богатство или славу, которую можно передать потомкам. Это была борьба за жизнь, за само право существовать, за нашу свободу. Дэнзе молчал, позволив своим словам эхом разноситься под сводами храма. говорил он спокойно и расслабленно. Но то ли акустика зала, то ли специальные магические усиления, но казалось, что голос Итна звучит прямо внутри головы каждого слушателя. Выдержав небольшую паузу, Дэн продолжал: И мы почти проиграли ту войну. Только невероятная мощь человеческого духа колоссальное напряжение всех сил души и разума помогли нашим предкам выстоять в той ужасной битве. Сейчас вокруг нас нет горящих полей сражений. Небо не плавится над вашими головами, а в ночи не скрываются грозные вампиры. Но война всё ещё продолжается, и идёт она внутри каждого из вас. Пока Дейн говорил, Рей в тихаре его разглядывал, пытаясь вспомнить, при каких обстоятельствах ему доводилось раньше встречать этого человека. Наконец вспомнил: несколько лет назад Рей мельком видел его в окне проезжающего храмового экипажа. Кажется, тогда Итан еще не был верховным дейным и возвращался вместе с братом после годовой службы в имперском легионе, а потом чуть позже. Они с Рэем пересеклись на загородном приёме у императора, куда вор проник наспер, дабы стянуть одну бесценную вещицу у властителя. И оба раза Шрам на лице Дейна вор не замечал. Значит, он появился уже после. Интересно, как? Грозные монстры и ночные твари суеверий, невежества и страха пытаются завладеть вашими душами. Продолжал тем временем Дэйм. Так же, как и тысячу лет назад, многим из вас кажется, что человечеству скоро придёт конец. Вчера наш телепотограф едва не разорвало сообщениями об одновременном извержении трёх вулканов на востоке, цунами на юге и нападении неизвестных чудовищ на севере. Поступают донесения о нападениях эльфов на людские поселения в районе Тилии. Интересно, подумал Рей. У него задача успокоить народ или наоборот запугать. Но это не самое страшное. Страшна тьма невежества, сумерки разума, уныние души. Сейчас наш мир вступает в эру преображений, и мы с вами стоим на пороге великого перехода. А изменения всегда пугают. Ребёнок, рождаясь из чрева матери, считает, что его жизнь кончается. Привычный мир, такой комфортный и уютный, отвергает его. Но то, что ребёнок воспринимает как смерть, есть лишь начало. Великая война была рождением человека. А теперь нам предстоит выйти из детства. стать взрослыми. Не поддавайтесь панике и не позволяйте тьме сомнений и страха овладеть вашими сердцами. Потому что именно из этой тьмы и рождаются все чудовища Тихата. На этих словах Дэн чуть приглушил голос, и в тишине явственно послышались какие-то скребущиеся звуки с улицы, словно неведомое чудище Уже подобрались совсем близко и поджидают в сгустившейся темноте за открытыми дверями. Особы суеверные прихожане, вроде той же студентки, немедленно очертили в воздухе перед собой треугольники. Раис, похватившись, повторил жест. Но великий Творец в своей неизмеримой милости одарил нас разумом и яростным огнём познания. Мы победим тьму раз и навсегда, открыв двери в дивный новый мир триумфа человечества. Голос Дэйна сейчас звучал мощно и грозно, даже совершенно равнодушный к подобному рей на несколько мгновений почувствовал, как от слов Итана по его телу побежали мурашки. Ему уже казалось, что он сам стоит на поле битвы, А с другого конца на него несутся ужасные отвратительные монстры, которые не ходили в храмовые школы. На этой мысли наваждение отречи Итона прошло, и Рей едва не рассмеялся. Свет разума, триумф человечества, пустые слова, призванные одурачить глупый народ и заставить их нести свои деньги храму. Теперь же Я хочу предоставить слово нашему почётному гостю, отцу Сивилу. После чего вы сможете присоединиться к празднованию на площади и насладиться фейерверком, над которым, если верить слухам, целый год работали лучшие тягунские мастера. Верховный Дейн снова улыбнулся, осиял зал благословляющим жестом. И под одобрительные аплодисменты поднялся по лесенке обратно на балкон, а его место на помосте занял пожилой загорелый хромовник, приглашённый, судя по синей мантии, из Лирии. "Дорогие друзья", начал он противным скрипучим голосом, сильно растягивая слова. И Райм мгновенно ощутил непреодолимую сонливость. Тысяча семьсот восемьдесят два года назад в этот самый день свершился новый виток в истории человеческой цивилизации, который объединил наши народы и навсегда изменил. Рэй очнулся от того, что студентка пихала его в бок. Похоже, он все-таки задремал и, кажется, даже всхрапнул. Прошло не меньше получаса, а старик в синем всё ещё вдохновенно вещал с помоста. Вор зевнул и огляделся. Зрители сидели с одинаково отсутствующими лицами, витая где-то в своих мыслях. Кто-то, как и Вор, похрапывал на плече соседа, кто-то, как Итан Гросс, поглядывал на карманные часы. Речь отца Сивила явно затянулась. Но пожилой Дейн выглядел так, словно только разогрелся вступлением. Мы так весь праздник пропустим, с досадой прошептала спутница царя. А на улицах сейчас столько интересного, он согласно промычал, хотя голова его была занята совсем другими планами. И романтические прогулки по ночному городу в эти планы не входили. А жаль, Спустя ещё несколько томительных минут, другие люди тоже начали потихоньку просыпаться, словно предчувствуя приближающееся освобождение. Окончательно перестав обращать внимание на священника, зрители общались между собой всё громче. Их, очевидно, занимали те же мысли, что и студентку. Так не будем же забывать об их героическом подвиге, монотонно скрипел старик. Мы должны оставаться одной большой дружной семьей, любить и поддерживать друг друга, и да защитит нас всех Триединный. На этих словах все дружно зааплодировали, и одной большой семьей стали покидать свои места, хотя проповедник явно собирался что-то еще говорить. В медные коробочки с двух сторон от входа со звоном посыпались монеты. На балконах тоже началось движение. Верховный Дейн, беседуя о чём-то с молодым учёным, уже толкал коляску с настоятелем к двери, ведущей на третий жилой этаж. В зал он больше не смотрел. Пора действовать, подумал Рэй и тоже встал. Пойдём скорее, оживилась девушка, поднявшись с лавки. Мы ещё успеваем на цирковое представление, а потом на фейерверк. А потом, может, проводишь меня до дома. Покажу тебе редкую копию одного древнего археологического трактата. О, с удовольствием. Вот только Рей, с сожалением посмотрел в её горящие гривом блеском глаза под стёклами очков, покачнулся, ухватившись за её плечо, и очень убедительно изобразил рыкотные позывы. Чуть позже. Хотя, знаешь, Студентка брезгливо стряхнула его руку, словно лишь сейчас, хорошо разглядев своего спутника. "Пожалуй, я и сама дойду". И она тут же смешалась с голдящей толпой. А Рей, всё так же покачиваясь, двинулся следом, памятуя о Бороновом семействе где-то за его спиной. На верхней ступени храма ворчуть задержался, прислонившись рукой к створке массивной двери. и делая вид, что просто дышит воздухом. Проходящие мимо люди одаривали его понимающими улыбками, тут же забывая о его существовании. Гвардейцы были заняты обходом территории и проверкой главного помещения на забытые предметы. Пара метких взглядов, одно неуловимое движение, доля секунды, и Рей оказался в темноте между распахнутой входной дверью и холодной каменной стеной. Он заглянул в щёлочку, усиленно прислушиваясь. Никто не поднял тревогу. Храмовники в чёрном спокойно продолжали выводить оставшихся прихожан с территории внутреннего двора. Манёвр удался. Твой ход, Колдун, давай же. Они условились о времени сигнала, когда люди начнут покидать храм. Но что это будет за знак? Мак как-то упомянуть забыл. И теперь Рэй с бешено колотящимся сердцем гадал, не пропустил ли он уже нужный момент. Он же сказал, дорогая, на это уйдёт пара дней, может, меньше. Надо немного подождать. Пока мы ждём, кто-нибудь ещё может в любую секунду вломиться в наш дом. Тут залаяла собака, и у Рэя ёкнуло в груди. Последними из зала выходили, судя по всему, Дюмары. Всё будет хорошо, мы усилили охрану. Но, мам, мне вот уже прямо очень в туалет надо. Нас ждёт экипаж. Потерпи ещё 5 минуточек, пожалуйста. Видишь, даже Фанни терпит. В этот момент балонка, видимо, вырвалась из рук женщины, и с Лаем бросилась к двери, за которой прятался Рей. Фани женщина натянула поводок, собачка придушенно тявкнула. Послышались звуки борьбы, и вдруг журчащая тишина. Ну вот, даже бедный Фани не утерпел: "Мам, хорошо хоть не в самом храме. Пойдёмте отсюда скорее". Они поволокли всё ещё упиравшегося пёсика по ступеням, и Рей наконец смог дышать. По его виску скользнула капелька пота. "Ну уже колдун, где тебя носит?" И словно в ответ на его безмолвную мольбу из-за высокой ограды храма внезапно донёсся протяжный женский крик. К нему тот же присоединились мужские и детские. Грохнули выстрелы. "Мутанты!" зарал кто-то. "Все сюда!" Рэй за дверью выпучил глаза. Мутанты? Ты что там устроил, старик? Но что бы там ни было на самом деле, это сработало. По двору затопли тяжелые сапоги хромовников, спешающих на подмогу, ото всюду раздавались короткие команды. Рэй осторожно выглянул из своего укрытия и увидел, как гвардейцы выскакивают за ворота. Выстрелы участились. Не теряя более ни минуты, вор выскользнул из-за двери и помчался вдоль левой стены прямиком к учебному корпусу. Это было единственное из трёх зданий, не оснащённое собственным источником, и только через него, согласно плану мага, можно было вполне безопасно проникнуть в подземелье.